Глава тридцатая. Обида. Вернувшийся Эрган имел какой-то потерянный вид. Дракон был расстроен, и что-то еще витало в воздухе. Отчего я вся подобралась и поднялась из-за стола? «Десай, Эрган, присоединитесь к ужину!» Предложила, наблюдая за мужчиной. «Нет, спасибо. Время позднее, а я еще ни в чем не разобрался». «Как ваша наложница?» Спросила не из-за нет. Мне нужно было понять эмоции дракона. Я стала подходить к нему, чтобы идти в отведенные мне покои. Зибар накрыл нам ужин в соседней свободной комнате. «Ее здоровью уже ничего не угрожает. Но я не понимаю, зачем вы ее избили? Вы же сильнее ее!» В его голосе звучало осуждение. От подобного заявления я сбилась с шага и шумно вдохнула, готовясь дать пояснение тому, что произошло в гостиной. Конечно, со своей точки зрения, но тут же оборвала себя. Эрган пах мореокой. Нет, от него не пахло ярко, как было бы займись они непотребством. Но духи его «Забери его чистый запах», привлекательный для меня, был спутан запахом человеческой самки. Снова. Обиды из-за несправедливости обвинений отравила. Растеклась в груди и тугим комком застыла в горле. Не вытолкнуть, не избавиться. «Думаю, сегодня вы будете разбираться без меня», — сухо ответила дракону и, не сдержавшись, поморщилась. «Докажите, что ваш дом гостеприимен. Пока я видела только обратное. Надеюсь, моя койка на эту ночь не окажется в тюрьме. И ночью ко мне никто с кинжалом не проберется, чтобы прирезать в постели». Эрган отшатнулся после моих слов и побледнел. В синих глазах вспыхнул грозный огонь и быстро быстропотул до тлеющего уголька. Недовольно поджатые губы сложились в тонкую полоску. На скулах бешено заходили желваки. — Я сам вас буду охранять этой ночью, — процедил он. — Не стоит утруждать себя и обременять меня своим присутствием. Наши взгляды перекрестились как клинки, чуть искры не посыпались. Драконица, которая все время млела от присутствия этого дракона, жаждала крови. Зибар, как всегда, оказался на высоте. Этот оборотень реагировал на ситуацию молниеносно. Стоило мне выйти из комнаты, как он уже указывал мне путь в новые покои. «Госпожа, я пришлю служанку». «Тень не нашли?» «Нашли». Распорядитель чуть поджал губы и прищурил красивые глаза. Это был максимум эмоций, но, видимо, это можно было расценить, что мужчина в бешенстве. Ее ударили по затылку и запихнули в коморку с уборочным инвентарем, неподалеку от кухни. — Она жива? — Жива, но у нее рассечение на затылке и сотрясение. Десса, простите мою вольность, но позвольте сказать. Девушку было жалко, пострадала ни за что. я кивнула Облокотившись плечом о витой столбик Балдахина и сложив руки на груди. Наверное, стоило сначала обмыться в хамаме, но мне не хотелось никуда идти. Молодого господина воспитывали так, что женщины Эмирата – это наша самая большая ценность, особенно для Даргонов. Их холят и лелеют. Самая большая удача – оказаться в гареме у Даргона. А если женщина подарит наследника, то она навсегда остается здесь. И вот представьте, что увидел Десаэрган у лекарей. У вас тяжелая рука Деса. Уголки губ оборотня чуть приподнялись, когда он это говорил. А Мариока сделает все, что угодно, лишь бы остаться во дворце. Она беременна? Отвернувшись от собеседника, я вспомнила мою последнюю встречу с этой неприятной особой. Пока это неизвестно. После ритуала зачатия прошло очень мало времени. Что-то определенное можно будет сказать на четырнадцатый день. И для зачатия нужен ритуал? Удивилась и снова повернулась к собеседнику. Я оценила его откровенность. Он не обязан был мне что-то пояснять. Вот только в чем его выгода? Дракон знает, когда зарождается жизнь его ребенка. Эту истину знает каждый дракон Алкариса. — Значит, вам не стоит переживать. — Это намек? Эрган не чувствует? Или на Караксе все по-другому? — С чего вы решили, что я переживаю? — вскинув подбородок, уточнила. Настолько потеряла контроль, что даже обороте не это понимает. Позор мне. — Показалось. — мой собеседник поклонился, отступая. «Постойте, пусть принесут воды для умывания, и мне нужно то, что лежит в вашем сейфе». «Вы мне доверите принести?» «Пожалуй», — согласилась, хотя драконья сущность была недовольна подобным отношением к своему сокровищу. «И пусть мне принесут все мои вещи, которые принес глава охраны. Что-то не видно его морды». «И мир запретил ему показываться вам на глаза». Уборотень обаятельно улыбнулся, разряжая обстановку. «Альфа такой же прямой, как и Десаэрган. Должен признать, в жизни порой это мешает. Они честные, преданные и ответственные». «Так», — рассмеялась, — «я уже поняла, что вы решили рассказать о самых лучших чертах характера Десаэ. Про Альфу это уже лишнее. Да и про Десаэ лишнее. Я доверяю только своему мнению». Пока еще кредит доверия у Дессая Эргана высок, но время покажет. Зибар ушел выполнять мои распоряжения, а я встряхнулась и потянулась всем телом, дополнительно совершая наклоны в разные стороны. Разговор с оборотнем оказался полезен, да и обида немного распустила узелок, уже не так давила. Время покажет, да не было у меня этого времени. Кис! «Есть новости!» Я активировала связь и услышала голос по встроенному динамику. Голограмму больше не активировала. «Доброй ночи, Десса! Ремонт идет в штатном режиме. Параметры вашего тела динамично меняются. Я активировал пассивный локатор и отслеживаю возможные сигналы в доступном секторе. И?» «Запеленгован стандартный сигнал о помощи» характерный для альянса. — Откуда он поступает? — Доложу после анализа. — Отбой, кис! Новость о сигнале взбудоражила. Это могло быть что угодно, от терпящего бедствия корабля до спасательной капсулы. Пока я обдумывал разговор, в комнату принесли воду, и Зибар принес мои сокровища. От вида трофейных ножен на мешочка с золотом хотелось заурчать. Зибар бережно положил вещи на столик и, пожелав сладких снов, ушел, прикрывая за собой дверь. Я умылась теплой водой из таза, воспользовалась предупредительно принесенной ночной рубашкой и уютно устроилась на ложе. Прежде чем отправиться в мир грез, пересчитала золотые квадратики и, обняв ножные, заснула до утра и все-таки Эрган был верен своему слову. Утром я обнаружила его возле своих дверей. Проснулась я перед рассветом. Драконам хватает несколько часов сна для полноценного отдыха. Первым делом решила сходить в хамам, исправить вчерашнее упущение. К тому же Эмир обещал раннюю прогулку на Вивернах. Это путешествие воодушевляло. И чтобы не задерживать никого, Решила не тянуть с помывкой. Стоило выйти за дверь, как я наткнулась на внимательный взгляд синих глаз. Эрган церемонно поклонился, чего раньше не делал. «Пусть духи помогают вам во всех делах». «И вам десай того же. Я хотела бы посетить хамам». «Я провожу». «Что вы делали возле моих дверей? Подглядывали в замочную скважину?» Разозлённая драконица — это сгусток яда. Я обдумала слова Зибара и даже кое-что поняла насчёт Эргана. Но укусить всё равно хотелось, аж клыки чесались. К тому же я ожидала, что Эрган вспылит от моего провокационного вопроса, но он сдержался и даже улыбнулся. «Я же сказал, что буду охранять вас ночью. Свои слова на ветер не бросаю». И у нас нет замочных скважин. Только крепкие засовы. Имела честь познакомиться. Ворчливо заметила. Еще свежо воспоминание о моем заточении в тюрьме. Что сделать, чтобы исправить ваше плохое настроение, Эолайн? Мужчина тронул меня за локоть, привлекая к себе внимание. Он снова пах только собой. Ммм. Можжевеловый аромат дразнил чувствительный нюх. Эрган смотрел с улыбкой и выглядел расслабленным. Но синюю радужку прочерчивал драконий зрачок, выдавая мужчину с головой. Дракон вышел на охоту за своим сокровищем. Он будет играть со своей жертвой, делать вид, что ему не интересно, но в подходящий момент сцапает. «Сказать, кто хотел отравить меня? Или вам некогда было этим заниматься?» Снова шпилька и снова мимо. Толстокожий дракон. Лита. И что с ней будет? И мир будет судить. В конечном итоге ее ждет казнь. Я шумно выдохнула и остановилась. Не могли ее подставить? Она так глупа, что действовала через свою служанку? Ведь очевидно же, если схватили служанку... Ее служанку нашли мертвой. Дать показания она не может. Но Лита жива и охотно все рассказала. Стоило мне ее об этом спросить. «Хм, прямо так охотно?» Скептически посмотрела на мужчину. «Ментально воздействовали?» «Люди не умеют закрываться и даже не замечают, если делать это неспешно». «Как умерла служанка?» «Тот же яд, что был в вашей еде». У вас во дворце так легко разжиться ядом? Каждый новый факт, озвученный драконом, порождал у меня новый вопрос. Джафар занялся выяснением канала поставки. У нас есть слуги, которые выходят в город. Проводятся массовые допросы. Виновные будут наказаны в соответствии с нашими законами. Всех причастных ждет смерть. Их родственники будут отправлены на каторжные работы от мала до велика. А родственники тут причём? удивилась. Эта мера необходима для пресечения в будущем подобных инцидентов. В следующий раз трижды подумают, стоит ли совершать преступление. Люди живут большими семьями. Родственные отношения имеют большое значение. И поверьте, для большинства наказание семьи гораздо страшнее собственной смерти. Почему ли это хотела меня отравить? Она не знала, чем рискует. Эрган тяжело вздохнул, прежде чем ответить. «Она увидела в вас конкурентку на место в гареме». «По-моему, каждый из ваших наложниц не против увидеть меня в Долине Вечных». Я продолжал злиться на дракона из-за того, что он поверил Мариоке. «Десса, я виноват перед вами и понимаю, почему вы злитесь на меня. Я допустил в своем доме неподобающее отношение к гостю». «Существовала реальная угроза для вашей жизни. Это позором ляжет на наш дом. Прошу принять мои искренние извинения». Отец предложил компенсировать любым способом. «Я хотел бы предложить вам ювелирные украшения, драгоценные камни. Наш Эмират славится ювелирами. Все, что захотите». Я внимательно смотрела на дракона. «Видимо, что-то за эту ночь произошло» раз он так ведет себя со мной, сдержанно и с достоинством, несмотря на мое недружелюбное поведение. что ты мне подсказывало, что Эрган имел разговор с отцом. Все, что захочу, тогда спаринг с вами, перед тем, как я уйду. Если победа будет за мной, то вы избавитесь от Мариокки. Если за вами, то я кое-что вам подарю для вашей цветочной сокровищницы. Из всего он услышал одно. «Как вы уйдёте?» «Гости обычно всегда уходят». Я улыбнулась, рассматривая Эргана. Он быстро взял эмоции под контроль. Снова стал невозмутимым и доброжелательным. «Десса, смею надеяться, что это не случится завтра». «Я дала слово вашему отцу, что дождусь разговора с ним. А дальше как духи подскажут. Так что насчёт спарринга?» Честно говоря, я не представляю, как такое возможно. Он улыбнулся и качнул головой. Драться с женщиной — это не добавит чести воину. Я не смогу вас ударить. Вы же такая... Он обвел меня взглядом, пытаясь подобрать слова. Хрупкая, маленькая и такая восхитительная. Вы только что унизили меня, Десай. Ответ органа вызвал зубовный скрежет. Он фактически ставил меня на одну ступень с человеческими женщинами и относился ко мне так же. Но учитывая, где и среди кого рос этот дракон, я, как разумная драконица, понимала, что это издержки неправильного воспитания. Хотя я понимаю, что не нарочно. Ваши пробелы в этике нашей расы чудовищны. Я покачала головой. Я поговорю с вашим отцом об этом и постараюсь помочь. И да, ваш ответ я не принимаю. Советую обратиться к отцу и обсудить, какой ответ на мое предложение правильный. А сейчас я хотела бы остаться наедине с собой. В связи с ранним временем в хамаме даже отсутствовали знакомые мне банщицы. Только пару крупных женщин занимались тем, что в техническом помещении начинали подогревать воду в больших чанах, откуда она потом поступала по глубоким желобам в ванны и смешивалась с холодной водой во время купания наложниц. Топливом для нагрева воды служил каменный уголь. Это я успела рассмотреть через открытые двери, пока меня не заметили, и, поздоровавшись, тут же прикрыли дверь, чтобы дым не попадал в основные комнаты. Утренние процедуры я закончила быстро и вернулась в свои комнаты. У двери меня ожидал Асам Мужчина выглядел, как всегда, свежо и ухоженно. В руках он держал какие-то вещи. Я толкнула дверь и пригласила войти. «Десса, всем ли вы довольны? Будут ли пожелания насчет завтрака? Перед путешествием вам лучше перекусить». «Спасибо, Осама. На завтрак не откажусь от омлета. Остальное на ваше усмотрение. И не забудьте заказать для себя то же самое». «Как скажете, Десса? Держать лицо он умел, хотя, думаю, мое недоверие цепляло его не меньше, чем драконов. «Что у вас в руках?» Я скептически осматривала одежду, которая была перекинута через его руку. «Это одежда для путешествия по пустыне. Халат, платок. Они защищают от песка и дневного палящего солнца». «Оставьте там», — махнула рукой на кровать. «Десса, возможно, вы желаете, чтобы постирали вашу одежду?» «Вы только скажите, и я распоряжусь». Я мягко улыбнулась мужчине, прежде чем пояснить. «Нет, сама. Ткань, из которой пошита моя клановая форма, не из природных материалов. Она сама очищается». О -о -о. Впервые я увидел восхищение на лице оборотня. «Наверное, она очень дорогая. Там, откуда вы приехали к нам, ее много?» «Она только такого мрачного цвета?» «Стоп-стоп!» Я искренне рассмеялась, чем смутила распорядителя окончательно. «Эту ткань используют только в определенных сферах. Она действительно недешевая. Производство затратное, это правда». Я присела у зеркала и принялась расчесывать влажные волосы. Азибар отправился за нашим завтраком. Уже через час он проводил меня во двор, где уже ожидали Эмир, Эрган и еще шесть неизвестных драконов-воинов. Платок на лице Эмира был откинут. Дракон улыбнулся, заметив меня, и пригласил следовать за собой в виверятник. Деса вы сами выберете виверну или...» «Белую», — коротко ответила и подошла к вольеру. Малыши тут же выбежали ко мне. Мысленно пообщавшись с их мамочкой, решили, что мелкие тоже отправятся в пустыню, составив мне компанию. Стоило мне озвучить пожелание, как один из воинов сопровождения принес седло и упряжь, быстро все надел и за повод вывел виверную стойло. Эрган подставил мне скрещенные ладони, и я легко взлетела в седло, удобно устраиваясь. Дракон молчал, я тоже. Малыши, перебирая лапками по опущенному хвосту мамы, быстро взобрались ей на спину и уселись на шее у нее впереди меня. Они возбужденно попискивали, предвкушая развлечения. Я улыбалась, смотря на их подросшие пушки. Росли они стремительно. Прибавка в росте и весе была заметна невооруженным глазом. Я гляделась по сторонам. У некоторых воинов... К седлам были приторочены перекидные сумки и бурдюки с водой. Мне к седлу Ирган прикрепил флягу с водой и котомку с поощрительным лакомством для Виверны, коротко пояснив правила путешествия отрядом. Пока он говорил, то поглаживал бок Виверны, успокаивая ее. Мелочь, пользуясь тем, что я отвлеклась на Иргана, тут же оказалась возле сумки с едой умудрившись в суть туда свои веретенообразные наглые мордочки. Вот пользуются они моим хорошим к ним расположением. Я со вздохом выдала по кусочку спрессованных жуков и отогнала их от сумки. Все, наконец-то, расселись по вивернам, и Эмир объявил о начале пути.